Глава десятая. На следующее утро, повспоминав под душем свои сны, я спускаюсь по лестнице с беззаботной улыбкой и придумываю на ходу оправдание. Решимость покидает меня, когда я прохожу через холл и вхожу в столовую. С облегчением отмечаю, что в ней никого нет, но радость д л и т с я не долго. Я слышу уведомление на телефоне. И вижу письмо от отца с темой гости. Роман Хорнер не пишет сообщения. Это слишком лично. Он ведет переписку со своим ребенком посредством электронной почты. Ты взрослая женщина, и я понимаю, что условия пребывания в моем доме могут мешать твоим досуговым мероприятиям из-за плотного рабочего графика. Вместе с тем я вторую ночь подряд просыпаюсь из-за твоего позднего возвращения домой и шума, который ты устроила у входной двери. Впредь постарайся приходить домой вовремя и уважай заведенные мной порядки, Сесилия. Количество гостей сведи к минимуму. Я вынужден остаться по работе на несколько дней в Шарлот. Сегодня приедет домоправительница. Пожалуйста, сообщи ей, если тебе что-нибудь понадобится. Роман Хорнер, генеральный директор Хорнер т е х н о л о г и с Я еле сдерживаюсь, чтобы не отправить в ответ Эмаджи закатанными глазами. Вместо этого отвечаю: да, сэр. Уже хочу связаться по FaceTime с Кристи, как звонит мой телефон. Привет, мам, отвечаю я по пути на кухню за йогуртом. Прошло два дня, а от тебя ни звонка. Была занята. Я и Кристи-то не часто звонила. А твоему меня это должно утешить? Да, я звоню ей каждый день утром и вечером. Молчание. Я виню ее и из-за этого веду себя как сволочь. Мама прекрасно понимает, что отстранилась от меня с тех пор, как в ее жизни случилось затишье. Как там дела? Все нормально. Ты же помнишь, как я ненавижу это слово. Как и следовало ожидать. Роман безучастный. Я всерьез не понимаю, что ты в нем нашла. Это было давным-давно, в другой жизни. У нее безрадостный голос, и мне любопытно, удастся ли узнать, каким чудом я появилась на свет. Вы совсем, совершенно не похожи. Как ты себя чувствуешь? Нормально. Я слышу улыбку в ее голосе. Ой, заткнись! Мы смеемся, а когда успокаиваемся... Ее затянувшееся молчание вынуждает меня нервничать. Мам, с тобой все хорошо. Он говорит обо мне. Нет, мы даже погоду не обсуждаем. А что? Просто не хочется, чтобы он рассказывал обо мне плохое. А я ему все равно не поверю. Это не он меня растил. Слышу, как мама вздыхает. Наверное, это меня утешает. Ты точно в порядке? Да. Мне невыносимо, что ты уехала. Я как будто тебя подвела. Ты имеешь полное право на передышку. Со всеми случается время от времени. Согласна? Ты права. Но если тебе там нестерпимо, нет, я живу от шельницей. Как будто оказалась на курорте, где нет обслуживающего персонала. Справлюсь. Уверенно. Ради тебя смогу. Вот что хочется сказать. Уверенно. Люблю тебя, ребенок.